Затем было землетрясение в Дейли-Сити в 1957 году с силой всего в 5,3 балла. С точки зрения сейсмолога, незначительное землетрясение. И вот уже в течение 1971 года на севере не было ни одного землетрясения. Можно сказать... В южной части Сан-Андресского разлома последнее крупное землетрясение произошло в 1857 году, то есть 120 лет назад. Геодезические исследования показывают, что каждый год Тихоокеанская платформа на 2 дюйма смещается на северо-восток в сторону Американской платформы. Когда в ходе землетрясения происходит отталкивание платформ друг от друга, возникает трещина. Например, в 1906 году трещины достигли от 16 до 18 футов в ширину. Если ежегодно происходит двухдюймовый сдвиг, то за 120 лет могло накопиться столько энергии, которая может вызвать трещины шириной в 20 футов. Очевидно, землетрясение в районе Лос-Анджелеса, причем весьма внушительной силы, уже давно назрело. Относительно центральной части сан андресского разлома никаких данных нет. Одному Богу известно, сколько там могло накопиться энергии. Конечно, эпицентр такого землетрясения может оказаться в любом разломе. Например, в Гарлоке, где столетиями... Бенсон улыбнулся. Но тогда, господа, это будет нечто. Если скрывающееся там чудовище вырвется наружу, то небо может показаться с овчинку. Третье начинают будоражить умы людей, выступления известных лиц и уважаемых ученых в печати, по радио и телевидению на эту тему. Стоит ли им открыто говорить о том, что нас ожидает? Это вопрос их личных принципов и совести. Я предпочитаю подобного не делать, хотя, возможно, не прав. Доктор Франкен. Весьма уважаемый физик предсказывает, что следующее землетрясение будет гигантских размеров. Он прямо заявляет, что в результате него погибнет от 200 тысяч до миллиона человек. Кроме того, Франкен считает, что эпицентр этого землетрясения будет находиться в долго молчавшей центральной части Сан-Андресского разлома, А мощность толчков окажется такой, что будут разрушены и Лос-Анджелес, и сан франциско Говоря его словами, они будут просто стерты с лица земли. Неудивительно, что по принятию и снотворного в расчете на душу населения, Калифорния занимает первое место в мире. Или возьмем так называемый план спасательных работ в Сан-Франциско в случае чрезвычайных обстоятельств. Известно, что 16 полностью укомплектованных больниц в различных районах вокруг города готовы принять пострадавших в случае необходимости. Один ведущий специалист довольно мрачно заметил, что крупное землетрясение – Большинство из них сразу же разрушит, а если город будет затоплен, то они окажутся просто бесполезными, никому не нужными. Давайте представить, какое настроение было у жителей Сан-Франциско, когда они это услышали. Некоторые ученые считают, что Лос-Анджелесу и Сан-Франциско осталось всего лишь пять лет жизни, Некоторые ограничивают этот срок двумя годами, а один сейсмолог заявил, что Лос-Анджелесу осталось существовать всего лишь год. Может, он сумасшедший? Или Кассандра? Нет, это единственный человек, которого все готовы слушать. джеймс Уиткомп из Колтеха. Лучший предсказатель землетворения. Делает это с необычайной точностью. Так вот, он утверждает, что землетрясение вскоре обязательно произойдет, хотя эпицентр его вполне возможно будет находиться вне района Сан-Андресского разлома.